Джордан. Джордан Старкс постепенно исчезает, становясь мной. Рейнхара тоже заметила. Неспешно, но факт перемен есть. А на празднике я впервые заметил вибрации божественных следов в пространстве. Калистрата и Алеандр одновременно нигде и везде наблюдают за нами своими мерцающими микрочастицами. Мое отсутствие в Карстаке трансформирует привычный уклад в худшую сторону. Спор Создателя превратился в гонку на опережение. Мироздание оказывает сопротивление либо им, либо моему существованию. Простой вопрос Рейнхары о моем старении поставил в тупик. Потому что мне не дадут прожить на Карстаке срок, отмеренный человеку. Изначально заберет к себе и окончательно развоплотит, исполняя наказание в полной мере. Может, стоило явить из себя образец добродетели, и отпустить малышку к Царалу. Силой бросить ее в чужие объятия. Но это история не моего внутреннего мира, наполненного агонией, которую я не в силах выдрать из груди. Эгоистичное желание владеть любимой, а не наблюдать со стороны ударной волной, настигло меня и заставило действовать. И я смог одержать долгожданную сладострастную победу. Моя. Только моя. Отчего еще обидней? Но слабым пламенем агарка свечи, теплится мизерная надежда, что я заблуждаюсь, и срок отмеренный Джордану Старксу, смогу прожить с любимой. А потом пусть все мое существование летит в пламя преисподней, царство повелителя мирозданий. Плевать, что близнец моего подсознания убеждает в обратном, настойчиво твердя. Ты ошибаешься, падший. Твое время уходит. Моя задача сделать все, чтобы Рейн осталась стала сильнее, укрепилась в этом мире и прожила достойную жизнь, и даже став вдовой Джордана Старкса, смогла держать порядок между государствами. Она сможет. В ночь гибели родителей я видел, как она была войной против всего мира. В ней больше силы, чем казалось раньше. Словно годы назад. И после меня, возможно, обретет счастье с другим. Моя душа начала испытывать раскаяние за свои деяния слишком поздно.